Месть. Обижать людей плохо. Прежде всего потому, что они и так обижены природой по самое не могу. Эти бедные создания вынуждены есть, пить и дышать через всякие отверстия в организме и мучаться природах. Кроме того, они даже не умеют отращивать себе новые зубы, но и этого и мало. Они еще раз в году заставляют себя покупать ветки сорнякового растения акация серебристая, называя его при этом мимозой. и дарит своим самкам для непонятно каких целей. Хотя, может, чтобы моль не заводилась. А если в этих беззащитных созданиях начнете обижать, то они же обидятся, понимаете? Не все, правда, люди сразу кинутся обижаться. Подводники, например, не обидятся, а сделают выводы. Что для вас, поверьте мне, намного хуже, потому что после того, как они сделают выводы, они начнут мстить. Штурмана не пустят больше вас в свою рубку полюбоваться на светового зайчика, который прокладывает маршрут на карте. Акустики не пустят послушать, как спариваются косатки, и тем более не станут объяснять, что это вот вся какофония, собственно, и есть спаривание касаток. Ракетчики не позовут больше в свои секретные выгородки есть растворимые макароны с сосисками, а связисты в свою сверхсекретную рубку потрогать резиновую сиську на тумблере. «Да, но без всего этого можно прожить резонно», можете возразить мне вы. «Можно, конечно, но зачем? Зачем вам нужно будет потом это серое существование вместо цветной насыщенной жизни?» А вот сейчас послушайте меня внимательно. Никогда, слышите, никогда не вздумайте обижать командира дивизиона живучести. Он — это как управдом и ЖКХ в одном лице. но еще злой, хитрый и упрямый. Но однажды как-то так вышло, что нашего комдива-3, Игоря, обидели. Кто это сделал и как, уже не столь важно, да и детали эти, боюсь, могут даже несколько повредить вашу гражданскую психику. Но Игорь, как и положено офицеру-подводнику, сделал выводы и отключил к хуям пресную воду на корабле. Разгрузил сцены. снял шланги приема воды с пирса и объявил, что проводятся ППО и ППР систем питьевой и мытьевой воды. Антончик к этому времени уже стал механиком и был выше всей этой суеты, поэтому в дела простых смертных не вмешивался. «Ну как же так без воды-то?» — робко спрашивали у Игоря другие люди-подводники, может, даже и не причастные к тому, что его обидели. «ППО и ППР!» — все согласно регламента, четко прописанного черным по желтому в руководящих документах. «Но ведь раньше не отключали?» — рубко возражали некоторые, особенно настойчивые. «Раньше в лаптях ходили, а то он в кожных сапогах на меху топчешься грязными подошвами по моему прикроватному коврику». И некоторые вздыхали и выходили ни с чем, а Игорь кричал им вслед. «А если будете недовольны, то я и ремонт системы вентиляции и кондиционирования затею, и отрублю нагреватели воздуха, чтобы жизнь малины во рту не таяла». Все тут же становились довольны, конечно же, Игорь был уперт, как бык. Но оказалось, что у него нашелся свой болт с левой резьбой, или, как говорят у гражданских, тариадор. Наш новый помощник командира притопал как-то на пароход, сменившись дежурство по дивизии. Это нормальные офицеры, сменившись дежурство, бегут домой отмокать в ванной, принимать контрастный душ и смотреть судью Дреда, мирно посапывая на диване. Но не помощники командиров. В обязанностях помощников командиров написано, что «Частое оставление части несовместимо с исполнением их обязанностей, и раз уж ты позарился на командную карьеру, то будь добр принести на корабль свою зубную щетку, фотографию семьи и вазелин». Но, с другой стороны, это, конечно, один из самых прямых путей в командиры. «Не все, скажу я вам, настолько отчаянны, чтобы становиться помощниками, но находятся желающие». Да и когда очередным желающим объявили Вадима, мы несколько удивились, стоит признать. При всех своих очевидных достоинствах, а именно остром уме и усам еще ужаснее, чем у Артема, Вадим, по нашему первичному мнению, обладал одним существенным недостатком — был слишком добр. Ведь помощник на корабле — это последний оплот порядка перед мировой энтропией, не больше, ни меньше. Это как такой кусок арматуры, который с одной стороны забивают командир со старпомом, а со всех остальных сторон – апологеты этой самой энтропии, то есть личный состав. А личный состав, скажу я вам, это самый огромный минус во всей военной службе. Он, этот самый личный состав, постоянный раб личных обстоятельств. У него болезни, беременные жены, дети, ломающиеся машины – алкоголизм, перманентное желание закосить, забить на служебные обязанности, шанс, сломать, украсть, вывернуть наизнанку, при этом сделать круглые глаза и сказать, а оно само, хз, как так получилось. Именно тогда, когда я его расписал на вахту помощник, он ну вот никак не может заступить, потому что обстоятельства у него такие, и надо срочно войти в его положение. Если с такими просьбами обращались к командиру, Он, когда считал обстоятельства несущественными, часто отвечал, «Я не могу войти в ваше положение, товарищ Мичман, потому что для того, чтобы войти в ваше положение, мне надо выйти из моего, и тогда в нем никого не останется, а в вашем будет двое, что несколько несправедливо по отношению к моему». Но это был командир. Он вообще мог бы ничего не отвечать, просто махнув рукой. А помощник же должен огрызаться, постоянно ругаться, спорить, кричать, доказывать и наказывать, наказывать, наказывать. Тащи работенка, в общем, как вы уже, я надеюсь, поняли. И тут мы детектировали еще один существенный недостаток в организме Вадима. Он не был мудаком. То есть должность помощника давалась ему вдвойне трудней. Ко всем перечисленным недостаткам Вадима хочу положить на другую чашу весов еще два несомненных его достоинства. Он любил механиков, ну или искусно притворялся, потому что механиков много и они злые, и у него была красная девятка. Водил он хуево, именно поэтому местные гаишники отрез отказывались выдавать ему права. А чтобы было не так скучно умирать, Вадим сажал одного человека с правами сбоку от себя и двоих сзади для балласта. Но тем не менее иногда можно было с ним доехать до службы и значительно реже со службы, Потому какой жал он с нее обычно тогда, когда остальные уже по пятому тосту подняли, и шашлык подернулся тонкой пленочкой жирка. Ну вот, значит, приходит этот самый Вадим с вахты на корабль, а мы с Игорем в его каюте устанавливаем какой-то там очередной Edge of Empire на новехонький пентиум. Но очень занятый и в предвкушении сербаем чаем. Звонит телефон в каюте. «Эдик, возьми!» Игорь, там диск как раз второй вставляет под столом. «Говорите, ну!» — кричу в трубку. А... На другом конце Леша, дежурный по кораблю. «Эдик, тут Вадим просит узнать, как бы ему зубья почистить». «А че он на корабль приперся?» «Ну вот приперся». Игорь, тут Вадим спрашивает за то, как ему зубы почистить. «Что за роскошь на подводной лодке? Пусть зайдет, я дам ему зуб чеснока, чтобы не воняло». «Леша!» — говорю в трубку. Никак не можем помочь, у нас люди в цистернах сидят и, возможно, даже работают в них. Поэтому при всем уважении, но ну, нет. Ну, ладно, проходит какое-то время, игра установлена, уже даже деревенька какая-то строится, опять звонок. Беру трубку и зло дышу в нее. Это опять Лёша. Эдик, Вадим опять просил узнать, как там дела у вас, и передать, что больно уж чаю ему и испить хочется. Вот прям мочи нет, суткину с хомятки просидел. Репетую просьбу Игорю. "Ты пошел он в жопу. Пусть снега на пирсе наберет. Леша, Камзив-3 рекомендует ему набрать снега на пирсе и не отвлекать нас больше по пустякам от планирования боевой подготовки дивизиона. Цивилизация наша растет и ширится, на войну уже собираемся, как тихонечко стучится кто-то в дверь. «И кого от, кричит Игорь. Дверь, естественно, открывается, и на пороге Вадим. С виду добрый и улыбается. Что же само по себе странно в таких обстоятельствах? Зашел, посидел на кроватке, поводовал дельные советы по тактическому использованию колесниц и слонов в рукопашном бою, а потом неожиданно так. «Товарищи офицеры, Они не принять ли нам по 100 грамм для душевного равновесия?» «А что бы не принять? Пошли!» — сразу соглашается Игорь, потому как мозг его занят компьютером. «А мне вот все это показалось странным, может, больно улыбчив воде, мы глаза какие-то с чертополохом внутри». Пить отказался, но пошел смотреть, в чем там подвох. Дружном Трио спустились к Вадиму в каюту и только уселись, как Игорь вызывают в центральный. Ну давай, быстрее, командует Игорь. Хлопнем по одной и сбегаю. Неожиданно гостеприимный Вадим достает полуторалитровую бутылку с прозрачной жидкостью и наливает полстакана. Водка? спрашивает Игорь. Водка-водка, улыбается Вадим. Ну какая, блядь, водка в полуторалитровой бутылке с под минералки. Ну понятно же, что спирт. Игорь хлопает стакан, торопится же, бдительность притуплена, и начинает багроветь лицом. «С-с-с-с, «Воды?», воды Еще ласково интересуется Вадим. «Пожалуйста». Достает из-под стола вторую полуторалитровую бутылку и наливает еще полстакана. Игорь мало того, что торопится, но в шоке от такой коварности офицера, подсунувшего ему спирт вместо водки без предупреждения, хлопает и его. Я только рот успел открыть, хотел предупредить, что просак. честно. Цвет лица Игоря становится, даже не знаю, как описать, дипепл с вкраплениями моренго и индиго, кроме ушей. Уши абсолютно пурпурные, видно, как волосы на голове шевелятся. <звуки> Возмущенно выпучивает глаза Игорь. «Воды?» — уточняет Вадим. «А ты сходи на пир, снега набери». Игорь выскакивает в отсек, что-то там орёт, и слышно, как слёзы переборки шлепаются. Мы, конечно, мерзко хихикаем, но так, чтобы Игорь не услышал. Больно уж опасен в гневе. Вернулся он минут через десять, когда мы уже отсмеялись, но из каюты выходить еще боялись. С трехлитровой банкой воды. «Чё убрал, усатый? Доставай!» «Встали на колёса, надо ехать, а то полумерами решил отделаться».